Глава 8. Столкновение в сумерках. На следующий день мы вместе с Ариэль отправились во дворец. Трис осталась готовиться к своему выходу. Двоих слуг тоже не было с нами. Таким образом, наша группа состояла из шести человек. Эти двое будут только мешаться, если дело дойдет до серьезного сражения. К тому же они обе з благородных домов, которые им стоило посетить. Ведь их семьи также были среди основных союзников Ариэль. К тому же у них были другие задания от принцессы. Судя по всему, она действительно собирается разобраться со всем этим всего за 10 дней. Впервые мне представило посетить Королевский дворец. Ясно видимый издали, Королевский дворец был поистине огромен. Возможно, даже огромнее замка Перигиуса. Позади укрепленного замка располагался, собственно, дворец, где жила королевская семья. Там был огромный комплекс строений садов. Туда запрещен х о д всем, кроме членов королевской семьи и ближайших советников. Хотя лично мне любопытно было взглянуть на королевский гарем, но сегодня наша цель находится не там. Сегодня нам предстоит нанести официальный визит и высказать соболезнования насчет болезни короля, а также подготовить все для места встречи. Во дворце меня ждало нечто удивительное. Но не то, чтобы совсем удивительное, но все же удивиться было чему. Хотя и разглядеть только со второго раза. Портрет п е р е г ю с а Один из трех выстроившихся в ряд портретов. х а р а к т е р н ы й ч е т ы расы е р драконов сразу бросались в глаза. Надо сказать, художник слишком приукрасил п е р е г ю с На портрете он выглядел лет на 10 моложе, чем теперь. Честно говоря, я даже не сразу узнал его, однако на глаза мне попалась пластинка с выгравированным именем и там четко значилось имя – Перигиус Дора. Я был удивлен. Особенно меня поразило, что портрет Перигиуса висит вместе с портретами древних королей Асуры. Их лица были мне незнакомы, но человека со светлыми волосами затронутыми сединой изображенного на портрете рядом я все же узнал. Возможно, потому что Перигиус часто упоминал это имя – бог с е в е р а Каруман, третьим же сочетавшим черты драконьей л о в расы был дракон-король Урупен, трое героев, что победили демона бога. В прошлом я мог недооценивать их, потому что им так и не удалось убить своего врага. Но после сведений, полученных от Торсада, я уже не могу смеяться над ними из-за этого. В конце концов, им все же удалось одолеть кого-то столь могущественного, как демона бога Лапласа. в е д когда-то д а н н ы м д а в н о демонический дракон-король Лаплас был сильнейшим существом в этом мире, и демон-бог Лаплас много унаследовал от него, как часть его личности. Неудивительно, что портреты размещены именно здесь, чтобы каждый вспоминал и мог почтить героизм этих легендарных героев. Это великие люди. Честно говоря, меня немало тревожило, какое же впечатление произведет появление на месте встречи Перигиуса. Но увидев здесь его портрет, наравне с царским, все точно будет нормально». Прошло три дня, план продвигается хорошо, подготовка места встречи р и э л ь тоже идет гладко. Число дворян, которые приветствуют возвращение принцессы, все увеличивается. В качестве ее с т р а ж и я успел п о с т и т ь десятки дворян. Честно говоря, даже не запоминал все эти кучи имен. И насчет старшего министра Дариуса и первого принца Граббла. Хотя меня не представили им лично, у меня был шанс увидеть их издали. Если попробовать описать Дариуса одним словом, то пожалуй это будет старикашка. Жирное тело, дряблые щеки, неприятный взгляд. в с я его внешность скорее напоминает монстроподобного свина. Увидев меня, он явно испугался. Словно смерть с косой увидел. Судя по цвету лица, ему даже поплохело. С такой откровенной р е а к ц и и даже сомневаться уже не приходится, что он апостол х и т о г а м и Что касается г р а б л а то это был нормальный на вид мужчина с пушистыми блондинистыми волосами. Вовсе не тот типичный принц лет 20, которого я представлял. Его вид сильно за 30, и особенно усы, мало походили на типичный образ принца. Однако, когда я смотрел на него невольно, сложилось впечатление. Я бы не против работать с ним. Получается, что харизм ему тоже не занимать. Что касается второго принца, я слышал слухи, что он проиграл в политической борьбе первому принцу и теперь находится под домашним арестом. Интересно, это Орстед подстроил? Или наоборот, зная об этом, он и сказал тогда, что нет нужды беспокоиться о втором принце? В любом случае, похоже, люди из фракции второго принца уже смирились с поражением. И если нам повезет, узнав о возвращении Ариэль, вполне могут примкнуть к нам. Это весьма помогло бы нам с Ариэль в подготовке места встречи. Ариэль предстоит свой бой, моя задача расправиться с врагами, которые дерзнут напасть на Ариэль. Уже было несколько нападений, хотя крупная рыба еще не показалась, убийцы н а п о д а л и ежедневно. До сих пор их целью была лишь Ариэль, или точнее Сильфи, изображавшая Ариэль. Во время пути, во время езды, во время сна. Последнее время мы не могли расслабиться даже за ездой или во сне. Настоящая же Ариэль тоже была все это время рядом, в парике и наряде служанки. Она питается простотой, но все же более хорошей, чем у р ы ц а р и низшего класса. Едой прислуги и спит на бедной кровати в комнате для служанок. «Этих покушений просто безумно много, куда больше, чем раньше, но теперь куда легче, ведь с нами Руди», сказала как-то Сильфи. Хотя, пока что в качестве б и с в ы с т у п а е т всякая мелкая сошка. Это была неплохая практика для меня. Эрис и Гислен, хотя лично я не отличался особыми результатами. Будь я один, я бы непременно заколебался, убивать или нет. Если хорошо подумать, то конечно же да. Поэтому я крайне благодарен, что Эрис и Гислен рядом, и они позволяют мне оставлять это им. По счастью, врагов, способных справиться с Эрис и г и с л о н пока не попадалось, но если они выжидают, чтобы устроить Боню на месте встречи, у нас явно будут проблемы. По крайней мере, я должен быть в состоянии один на один разобраться с Императором Севера или Королями Севера, если не доберутся до меня. После чего останется лишь один серьезный враг – Богиня Воды. С помощью Сильфи мы наверняка справимся, но если появятся еще сильнее враги, безопасность р е э л ь может оказаться под угрозой. Надеюсь, Орстада что-нибудь припасено на такой случай. С самого нашего прибытия в столицу мне пока так и не удалось связаться с ним. Я вообще не знаю, в городе он сейчас или нет. Однако, одними надеждами ничего не решить. На случай чрезвычайной ситуации хотелось бы поуменьшить количество врагов. Когда я обсудил это с Ариэль, она согласно кивнула. «Давайте попробуем устроить им ловушку». В тот же день Ариэль завязала разговор с кем-то из фракции Первого Принца. Тема разговора была довольно вульгарной. Мол, к несчастью, у Эрис и Гислен как раз сегодня совпали эти дни. Дворяне, надо сказать, слушали Ариэль с весьма заинтересованным видом. Самой же Эрис была явно неловкой, неприятно. Этот пущенный слух, что мол лучшие стражи а р е э л ь чувствуют себя сейчас не очень, должен был побудить врага к атаке. Тем не менее, этот план не сработал, возможно он был слишком уж очевиден. На следующий день даже простые убийцы не появлялись. Прошло 5 дней. Атаки на нас так и не последовало, вместо этого целью стали влиятельные вельможи, поддерживающие Ариэль, в основном те, кто содействовал устройству местовстречи. Однако у них, судя по всему, тоже оказалась неплохая охрана, так что ничего страшного не случилось. Однако эти нападения стали своего рода предупреждением. В итоге некоторые мелкие сошки переметнулись к первому принцу. Также повстречал одного человека, Филимона Нотуса Грейрота. Те сведения оказались верными, он действительно перешел на сторону г р а б л а Филимон, мужчина за 30, весь, п о х о ж Пола, надо сказать, однако на его лице читались неуверенность и отчужденность, которых у Пола, отродясь не было. Напомнил запуганную голодную крысу. Он производил впечатление человека, боящегося любого риска, стремящегося вечно забиваться в угол поспокойнее того, что сбежит при малейшем признаке опасности. Я не испытываю о с о б о й н е п р и я з н и к таким людям. Но, будучи человеком такого склада, неудивительно, что он ненавидел Сауроса. Люк заговорил с ним. Не будет преувеличением назвать это настоящей ссорой. Почему он предал Ариэль и усилия сына? На все вопросы Люка Филимон отреагировал весьма резко, ответив. «Ты не поймешь, даже если я объясню». Люк выглядел ошеломленным, словно до сих пор не мог поверить подобное. И даже после этого Люк пытался убедить отца, что еще не слишком поздно вернуться на нашу сторону. Но это все было бесполезно. Наконец, тот пренебрежительно бросил «Ты что, считаешь себя лучшим преемником, чем твой брат?» И словно что-то мерзкое толкнуло Люка и ушел. Как по мне, это ужасное отношение. Это не то, что человек должен говорить сыну, 10 лет старавшемуся ради него в далекой стране. Впрочем, Полу тоже когда-то пришлось пройти через подобное. Я могу понять его боль. Впрочем, у дворян Асуры свои привычки и обычаи. Не стоит однобоко осуждать их, не зная всего». Если победит Ариэль, то выиграет и Люк, если победит Грабл, то в ы и г р ы ш е будет старший брат Люка. Кто бы не победил в этой политической борьбе, род Нотус в итоге все равно выживет. Если смотреть на все с такой точки зрения, то отношение Люка даже можно воспринять как зависть к старшему брату. Ну или может отец просто не любит Люка. Ладно, отложим мои личные чувства в сторону. Если так пойдет дальше, то Гислан в итоге убьет Филимона. И вряд ли Люк воспримет это так просто. Семья же Люка в итоге окажется на грани распада. И если Люка действительно заботит судьба семьи, ему придется стать новым главой рода. Однако нельзя упускать из виды и личные чувства и эмоции людей. Как ни посмотри, а ситуация складывается весьма неприятная. День 9 Подготовка места встречи уже завершена. Мероприятие будет проходить непосредственно в королевском дворце. Все влиятельные дворяне королевства Асура так или иначе примут участие. а р е л ь сделала все для этого. Поводом якобы должен стать признание фракции второй принцессы, что первый принц г р а б л достоин стать новым королем. Будь это я, я ни за что бы не пришел, потому что выглядит это все как явная ловушка. Вот только у дворян не будет шансов отказаться. Участие в таких мероприятиях является их долгом как дворян. Естественно, было немало попыток помешать всему этому, но а р е л ь совсем справилась. Теперь осталось лишь устроить саму шоу. Теперь дело за мной. Завтра будет тяжелый день. Кто-то может даже умереть. Эрис, Сильфи, Гислен. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы такого не случилось. Но, возможно, с такими тревогами я даже не смогу заснуть сегодня. Может, стоит попросить Эрис провести со мной эту ночь? Это случилось поздним вечером того же дня. Стояла безлунная ночь. Все приготовления были закончены. Теперь оставалось лишь ждать и надеяться, что завтра все пройдет хорошо. А пока нужно было как следует выспаться и отдохнуть. С такими мыслями мы возвращались назад, внезапно посреди дороги встал человек. Если присмотреться, то становилось понятно, что он принадлежит к звериной расе. Судя по ушам, он из кроличьей расы м и р у д е т а Будь это девушка, она была бы зайкой. А как обозвать мужика? Облаченный в м а т о в ы й черные доспехи, в руке он держит прямой меч, полностью блокируя проезд нашей карете. Кто это? С вызовом крикнул Люк, держащийся впереди. Он не ответил, и я не ожидал, что ответит, как будто убийца станет называть имя. «Один из трех мечей севера, стиля бога севера, король севера двойной меч, Накл Гвард!» Он и правда назвался. В следующий миг Накл о Гвард вдруг разделился, словно в какой-то иллюзии, его изображение раздвоилось. «Брат Накл, о а это точно была хорошая идея называть в этот раз наше имя!» «О, ясно, в этот раз и правда все иначе, чем всегда. г в а р т а ты умный!» «Хе-хе, все потому, что я начал заниматься недавно. А значит, он не распался над...» «Это просто близнецы, двое фехтовальщиков с абсолютно одинаковой внешностью и стилем боя». я н о да, в такой ситуации, даже если наш наниматель сам Дариус, точно не стоит этого говорить. Если подумать, раз уж мы взяли за работу убийц, наверное, имени нанимателя не стоило говорить». «Ох да, брат Накл, точно не стоило говорить. Точно». «Ну, даже если бы они не проговорились, имя их нанимателя и так было очевидно». Пока они тут разыгрывали этот фарс, вперед выступила Эрис. Спешившись с лошади, она обнажила меч. Эрис Грейрот, ощутив ее жажду крови, близнецы аж вздрогнули. «Ох, я слышал слухи, что это бешеная королева меча. Ее меч подобен клыкам зверя, а нрав и жестокость не уступают любому монстру. Мы от имени нашего племени Мерудета приветствуем тебя, как достойного противника!» Когда Эрис подняла клинок над головой, эти двое с готовностью выступили вперед, заняв абсолютно идентичные зеркальные позиции. «Каждый из нас лишь половина. Но мы вместе полноценный боец. Мы два в одном. Не смей называть это трусостью». Ну, вообще-то двое против одного – явная трусость. Стоило мне так подумать, как позади кареты мелькнула еще одна тень. Весьма маленькая тень. Тень носила полный черный доспех, словно облитый чернилами. В руке держала н а черный щит и такой же черный меч. Этот не стал представляться, сразу встал в боевую стойку. Прямо напротив Гислен, словно так и надо, она тоже обнажила свой меч. «Я отплачу тебе за тот день!» «К твоему несчастью, глаза народа Дорудия хорошо видят во тьме». «Ви-та!» В прошлый раз он ничего не загнал Гислен в угол, но с тех пор я уже успел поделиться с ней всеми трюками, что он может использовать. Хотя не знаю, хорошо ли она все усвоила, будем надеяться, в этот раз она справится получше. Кролики впереди Хоббит сзади. Пока что ситуация выглядит чересчур уж простой. Наверняка это все отвлекающие маневры, чтобы дать и м п е р а т у р у Севера нанести решающий удар. Кого же из них мне стоит поддержать? Может помочь э р и с а Люк Сильфи вполне смогут поддержать г и с л е н Так мы сможем уравнять шансы против этих двоих кроликов. Так я думал. Но все же не двинулся с места. Обры так и не показался, а значит еще рано пока действовать. а р е л ь с т а м и в любом случае нет, а коли н маршрутом м она давно вернулась под защиту своего поместья. Поэтому оптимальным решением будет если Сильфи вместе со мной поможет э р и с пока Люк обеспечивает поддержку г и с л е н Но в таком случае враги сразу поймут, что а р е э л ь здесь нет. и скорее всего с р з отступят. Если их цели здесь нет, это будет вполне ожидаемым решением, и позже устроят новую засаду в более удобном для них месте, и на этот раз вполне могут захватить с собой больше подкреплений. Так что мы должны воспользоваться этим шансом. Шансом убить двух королей Севера сейчас. Если мы не одолеем их сейчас, то потом можем оказаться весьма затруднительным положением. Если оставить Люка прикрывать Гисленд, то я должен прикрывать Эйрис. Но в таком случае о б р нацелится и на Сильфи. Сильфи в одиночку не сможет одолеть его. Хоть я сам и не был бы так уверен, но так сказал Орсет. И вновь я в тупике. Нет. «Думай, если обр а здесь, з то где он может прятаться? Сейчас дело не в лесу. Так что вряд ли он вырыл яму посреди мостовой, и все же он должен быть где-то поблизости. Спрятался так, чтобы даже вблизи мы не смогли его обнаружить. Мне остается только вычислить это место, вычислить, где он скрывается, и прикончить одним ударом. И тогда я смогу ни о чем больше не волнуюсь, помочь Гислен Эрис. «Все хорошо, Рудеус, я и одна справлюсь». Разнесся в ночной тишине голос Эрис. Действительно, п о х о ж е эти фехтовальщики на к о л ы г в а р д или как их там не сравнятся с Эрис? Если н е вдвоем т я н у до короля, не удивлюсь, если по одиночке их уровень не выше святого. С п о д г о т о в к а Эрис она легко способна сдержать их удары, и стоит кому-то из ее двух противников хоть чуть-чуть замешкаться, и он сразу умрет. Похоже, она действительно способна разобраться с ними, не прилагая особых усилий. У г и с л а н тоже явное преимущество в радиусе атаки. Зная ее высокую статную фигуру, тем более учитывая, что ее противник Хоббит, разница более чем подавляющая. Хотя пока и не удается найти брешь в его защите. И все же они не спешат отступать, скорее всего потому, что настоящий удар еще впереди. Пока враг выложил лишь три карты, чтобы отвлечь наше внимание, и его цель уничтожить нас. И все же они не спешат отступать, скорее всего потому, что настоящий удар еще впереди. Пока враг выложил лишь три карты, чтобы отвлечь наше внимание, и его цель уничтожить нас. Обрыт точно где-то здесь, но где он может прятаться? Не сказать, что это место идеально походило для этого. Слева возвышается одна из городских стен, справа расположилось дворянское имение. По идее, стоит ожидать удар именно справа, н у и сам дом и прилегающий к нему сад тоже огорожены стеной. Есть проволок и дорожка, ведущая к дому. Но поскольку она сделана достаточно широкая, чтобы по ней могла проехать карета, вряд ли кто-то сможет там спрятаться. Может быть, он планирует нанести удар непосредственно из сада, проломив стену? Да нет, глупо, это же не бодигаде. Тогда что насчет стены слева? Высокая, мне пришлось задрать голову, чтобы разглядеть вершину. Он спустится по веревке оттуда или сразу спрыгнет? Если уж речь об императоре Севера, то он вполне может и не такое. Может быть, где-то под ногами? Спрятался под землей, как в прошлый раз. Нет, вряд ли. Именно потому, что в прошлый раз он уже использовал это. Вряд ли он будет использовать один и тот же трюк два раза подряд. К тому же мы будем ожидать этого. Не думаю, что стоит рассматривать этот вариант. Так, где находится наше слепое пятно? Я все еще держусь позади кареты. Люк впереди рядом с лошадьми. Тут всего два источника света, факелы, оборудованные на карете. Я призвал духа света, чтобы осветить все получше. К тому же в этом ярком свете черные фигуры, нападающие теперь видны куда более отчетливо. Больше не осталось неосвещенных мест. Все-таки стена. Возможно, это будет магическая атака с ее вершины. Перемещая духа все выше, я начал осматривать стену и тут нашел. Даже так я чуть было не проглядел это место, и все же этот участок посреди почему-то привлек мое внимание. Посреди стены видна была ткань, оттенком идеально с о в п а д а ю щ а я с цветом остального камня. Будь дело днем, это было бы более очевидно, или просто при мощном и ярком свете. А вот в свете факелов кареты просто невозможно было это заметь. Теперь же этот участок, освещенный духом света, пусть и не сильно, все же выделяется на общем фоне. Я победил. Я направил посох на ткань. Без чтения заклинаний. Обычно я пользуюсь этим, чтобы дать знать союзникам о своих намерениях. Но сейчас не тот случай. Каменная пуля. На максимальной скорости с максимальной силой. Давай. Прощай, обр. Было ли это шестое чувство или это интуиция воина? Я нанес удар сразу н е м е ш к а ни секунды, и все же он что-то почувствовал. Сорвав маскировку за мгновение до удара, ему удалось чудом избежать его, хотя нет, не совсем удалось. Каменная пуля пронзила его ногу, оставив там большую дыру. Еще в полете, приняв защитную стойку, он упал на землю. Это ознаменовало начало битвы. н е м е ш к а еще раз выстрелил в о б о р а к а м е н н о й пули, однако теперь, имея твердую опору под ногами, ему удалось без проблем отразить ее. С криком сзади на него накинул с п Люк. Мгновенно отклонившись в лево всем телом, о б р избежал у д а р его меча. Ответным ударом ноги он сбил Люка с ног, и пока тот беспомощно барахтался на земле, попытался добить. В спешке я прервал его атаку очередным выстрелом каменной пули. Отпрыгнув, Обер поднялся, стоя на одной ноге. Теперь с поврежденной ногой он лишился большей части своей подвижности. И все же, даже на одной ноге он стоял весьма устойчиво, смотря куда-то мне за спину. Я быстро проследил за его взглядом, и я как раз успел увидеть решающие моменты, шедшие позади боёв. Как она и заявила, Эрис в одиночку расправилась с теми двумя. Хотя Эрис тоже не осталась н е в р е д и м а й судя по всему, она была тяжело ранена в плечо, левая рука её безвольно висела. Впрочем, саму Эрис это, кажется, вовсе не волновало. Теперь её решительный взгляд был нацелен прямо на о б о р а Гислин тоже успешно справилась с Вита, у него уже не было одной руки. Потеряв щит, он из последних сил пытался отчаянно защищаться. Сама же Гислин была цела и невредима. Когда я обернулся в ее сторону, она уже готовила нанести решающий удар. «Обер!» – заорал Вита. д н о в р е м е н н о он что-то кинул на землю с громким хлопком. Это что-то буквально взорвалось, выпуская во все стороны о б л а к о черного дыма. мгновенно окутавшего все вокруг. Это тот самый предмет, или может какое-то магическое приспособление. Та самая штука, которую Вита использует, чтобы ночью ослеплять своих врагов. Однако знать одно, а пережить самому совсем другое. Я больше абсолютно ничего не видел в этом черном дыму. В этой мгле раздались приглушенный звук бега. Вита явно пытался убежать. Также я услышал при с л е д у ю щ е г о шаге Гислан. Внезапно перед глазами возникло лезвие меча. Я тут же в спешке уклонился. Вита атаковал меня... «Его цель я или карета за мной? Не трогай его!» Следующий миг, дверца к а р и е т а распахнулась, и оттуда выскочила Сильфи. На ходу активируя заклинания, комбинированная магия огненная торнадо. Сочетая в себе магию огня и ветра, оно разом сдуло весь черный дым, ярко осветив окрестности. Проверка. Гислен жива и здорова. Люк жив и здоров. Сильфи жива и здорова. Эрис тоже жива и здорова. в и там мечтем уже исчез п е р е у л к и Он пытался сбежать. Ладно, нам не обязательно ловить его. Достаточно, если мы убьем о б р а о б р а уже нет? Куда он делся? «Рудеус!» — раздался крик э р и с Проследив за ее в з г л я д а м и наконец увидел его с помощью когтей, как таракан, карабкающегося по стене. С поразительной скоростью он скрылся наверху. «Там нам его не достать. Надо действовать быстрее!» «Я пойду за Вита!» Мгновенно приняв решение, я кинулся в переулок. «Смогу ли я поймать его?» «Я принял неверное решение...» Нужно было не думать об обыре, а сразу бежать за ним. Этот парень потерял одну руку. Он серьезно ранен, так что вряд ли может просто бежать. Но все-таки он король стиля бога севера. Кто знает, что за тренировки у него были. Когда я п о д г о н я е м ы м этими мыслями вбежал в переулок, то невольно замер. Вита лежал там мертвый. С разверстой дырой посреди его маленького тела он лежал в луже собственной крови. Это смерть вызывает сильное чувство д о ж а в ь ю Когда-то и мне пришлось лежа с дырой в груди умирать точно так же. Вокруг никого не было видно, но он точно был здесь. Это он сделал. Это был Орстед. д р у д е у с у тебя получилось!» Обернувшись, я увидел Эрис. Медленно с о ч а щ и я с я из располосанной раны плеча кровью, Эрис вовсю ухмылялась. «А, ну да!» Я тут же кинулся к ней и, коснувшись плеча, стал читать заклинание исцеления, как и у ж а с н а я раны. Счастье, что сухожилия не задеты. Хотя сама она наверняка скажет, что сама не позволила этого. Мне больно видеть ее раненой. «Спасибо тебе!» Прежде чем вернуться, Эрис мягко поблагодарила меня. Затем, снова выйдя на дорогу, прокричала. «Рудеус, прикончил коротышку!» После этих слов все сразу вздохнули с облегчением. «Прости, что не помог тебе!» «Нет, я понимаю, что твоей целью, Рудеус, было выманить о б о р а Да, но было бы лучше, действуя чуть быстрее, я немного замешкался. Да ладно, я тоже упустила хорошую возможность, бывает. Переговариваясь, мы убрали трупы, если бы я использовал другую магию, то может быть Обер не смог бы уклониться так легко. К тому же мне надо было использовать там грязевое болото, чтобы еще больше сковать его подвижность. Ладно, бессмысленно думать об этом сейчас, был бы быстрым и стремительным, трудно было бы предсказать как все обернется. Что бы я тут не придумал сейчас, это не поможет изменить уже случившееся. В любом случае, король севера Вита. и король севера Наклгвард. о Мы успешно убили этих двоих, в смысле троих. Нам удалось довольно серьезно ослабить силы врага, как мы и планировали. Хотя оберу удалось скрыться, это вполне можно считать серьезной победой. А завтра нас ожидает основное событие.